Глава восьмая. Двое людей, исчезнувших бесследно. Как невелико было блаженное состояние души Мариуса, оно не отвлекло его от забот. Пока шли приготовления к свадьбе, он, пользуясь временем, остававшимся в его распоряжении до знаменательного дня, производил трудные и тщательные розыски обо всем, что оставалось ему неизвестным из прошлого. Он был обязан это сделать в благодарность как за своего отца, так и от себя лично. Ему нужно было найти Тенардье и незнакомца, доставившего его самого к господину Жильнорману. Мариус хотел разыскать этих двух лиц раньше, чем он женится. Его пугала мысль, что эти неуплаченные долги совести набросят тень на его лучезарное будущее. Ему казалось немыслимым оставить позади Все это выстраданное прошлое, и он хотел расквитаться с ним, прежде чем вступить в радостное будущее. Пусть Тенарде и негодяй, это нисколько не изменяло факта спасения им жизни полковнику Понмерси. Тенарде мог быть бандитом только для других, но не для Мариуса. Мариус не знал, как именно разыгралась эта сцена на поле битвы под Ватерлоу, и не знал того обстоятельства, что отец его очутился в странном положении. Он хотя и был обязан Тенардие спасением жизни, но не мог считать себя благодарным ему за это. Ни одному из многочисленных агентов, нанятых Мариусом, не удалось напасть на след Тенардие. С этой стороны, казалось, все было утеряно безвозвратно. Жена Тенардие умерла в тюрьме во время следствия. Тенардие и его дочь Азельма, два единственных лица, уцелевших из всей этой несчастной семьи, исчезли неизвестно куда. Пучина неизвестности молча сомкнулась над этими существами. На поверхности не видно было ни ряби, ни мрачных концентрических кругов, которые могли бы служить признаком, что тут что-то погрузилось в бездну и что именно здесь и нужно искать. Жена Тинорде умерла. Булатруэль был освобожден из-под следствия. Клаксу исчез. Главные преступники бежали из тюрьмы, и дело о преступлении, совершенном в лачуге Горбо, было закрыто. Дело это считалось довольно-таки темным. Уголовный суд должен был удовольствоваться двумя мошенниками средней руки, Паншоном, он же Претанье, он же Бегрнайль и Демилиаром, носившим прозвище «два миллиарда», которые оба были приговорены судом к десяти годам каторги. Бежавшие из тюрьмы и укрывшиеся от суда их сообщники были заочно приговорены к пожизненным каторжным работам. Тенардье же, глава и предводитель шайки, также заочно был приговорен судом к смертной казни. Этот приговор был единственным, что оставалось от Тенардье, это воспоминание бросало на исчезнувшую и как бы погребенную личность мрачный свет, точно свеча, стоявшая у гроба умершего. К тому же этот приговор, заставлявший Тенарде укрываться как можно дальше от правосудия и опасения быть снова арестованным, только еще более сгущал мрак, окутывавший этого человека. Что же касается того неизвестного, который спас Мариуса, то розыски вначале шли довольно успешно, а потом вдруг всякие его следы исчезли. Агенту удалось разыскать фиакр, в котором привезли Мариуса на улицу Филь-Дю-Кальвер вечером 6 июня. Кучер показал, что 6 июня он по приказанию полицейского агента дежурил с 3 часов пополудни до самой ночи на набережной Елисейских полей, как раз у самого выхода из главной водосточной трубы, что в 9 часов вечера решетка, загораживавшая отверстие водосточной трубы, выходившей на берег реки, открылась. Оттуда вышел человек, неся на плечах другого, который казался мертвым. Потом полицейский агент, стоявший тут же неподалеку, арестовал живого, завладев также и мертвым. Затем, по приказанию агента, он, кучер, забрал всех этих людей в свой фиакар и они поехали сначала на улицу Фильдю-Кальвер, где и оставили мертвого. Далее он показал, что мертвый этот был никто иной, как Мариус, которого он теперь признал с первого взгляда, несмотря на то, что на этот раз он оказался живым. Потом, по словам кучера, они опять сели в фиакр, и он погнал лошадей, а в нескольких шагах от ворот архива ему приказали остановиться, и, расплатившись с ним здесь же на улице, те двое вышли из фиакра, и агент увел другого человека. Больше он ничего не знает, да к тому же и ночь была очень темная. Мариус, как мы уже говорили, ничего этого не помнил. Он помнил только, что в тот момент, когда он упал на баррикаде, Его подхватили сзади чьи-то сильные руки, а затем он уже ничего не помнил и пришел в себя только в доме господина Жильнормана. Он терялся в догадках. Он не мог сомневаться в тождественности своей собственной личности. Но каким же это образом могло случиться, что, упав на улице Шанврири, он был найден затем полицейским агентом на берегу Сены, возле моста инвалидов? Значит, кто-то перенес его из квартала рынка на Елисейские поля. Но каким образом? По водосточной трубе? Неслыханное самопожертвование. Но кто же сделал это? Кто? Этого-то человека и хотел разыскать Мариус. И вот об этом человеке, который спас ему жизнь, как раз ничего и не известно, никакого следа, ни малейшего указания. Мариус, несмотря на величайшую осторожность в этом деле, распространил свои розыски даже до того, что обратился в полицейскую префектуру. Добытые здесь сведения дали еще меньшие результаты, не прояснив ничего. Префектура знала меньше, чем кучер Фиакра. Там ничего не знали об аресте, кого бы то ни было, 6 июня у выходной решетки главного водостока. Туда не поступало никакого донесения от полицейского агента по этому делу, на которое в префектуре взглянули как на басню. Авторство басни приписывали извозчику, потому что извозчик, в надежде получить наводку, способен на всё даже может фантазировать. А между тем это был факт, не оставлявший места сомнению, и Мариус не мог сомневаться в нем, как не мог сомневаться в тождестве самого себя, о чем мы уже говорили раньше. Все было необъяснимо в этой странной загадке. Что стало с этим человеком, с этой таинственной личностью, которого извозчик видел выходящим из отверстия водосточной трубы с бесчувственным Мариусом на руках, и которого дежуривший здесь полицейский агент арестовал в момент спасения бунтовщика? Что стало с ним? Что стало наконец, с полицейским агентом? Почему этот агент молчал? Может быть, этому человеку удалось бежать? Может быть, он подкупил агента? Почему человек этот не хочет дать о себе весточку Мариусу, обязанному ему всем? В этом видно бескорыстие, такое же высокое, как и самопожертвование. Почему этот человек не хочет появиться? Может быть, он стоит выше обыкновенных людей и не желает благодарности, но никто не имеет права отказываться от признательности. Может быть, он умер? Кто бы он мог быть? Как он выглядит? Никто не мог ответить на эти вопросы. Извозчик говорил, ночь была очень темна, а Баск и Николетто видели только одного залитого кровью молодого господина. Лишь один привратник, встретивший с зажженной свечой, прибывшего в таком страшном виде Мариуса, видел незнакомца, и вот что он сказал. Человек этот был ужасен. Мариус, в надежде облегчить себе поиски, приказал сохранить свою окровавленную одежду, которая была на нем, когда его привезли к дедушке. При осмотре платья заметили, что одна подкладка сюртука как-то странно разорвана, не доставала одного куска. Однажды вечером Мариус говорил с Казеттой и Жаном Вальжаном обо всей этой загадочной истории и о том, как он производил розыски, окончившиеся пока полной неудачей. Равнодушное лицо господина Фашлевана — вывело его из терпения, и с живостью, граничившись гневом, он вскричал «Да кто бы ни был этот человек, он совершил великий подвиг! Знаете ли вы, что он сделал, милостивый государь? Он появился как ангел-хранитель. Ему пришлось броситься в самый пыл битвы, вынести меня на руках, открыть водосточную трубу, втащить меня туда и все время нести на руках. Ему пришлось пройти больше полутора миль по ужасной подземной галерее». Он должен был брести в потемках, в клоаке, больше полутора миль, милостивый государь, с трупом на спине. И с какой целью? С единственной целью спасти этот труп. Этим трупом был я. Он сказал себе, может быть, в нем еще теплится искра жизни, пожертвую своею ради спасения этой несчастной искры. Он рисковал собой не один раз, а по крайней мере раз двадцать. Каждый шаг грозил ему опасностью. Доказательством служит то, что, выйдя из трубы, он был сейчас же арестован. Понимаете вы теперь, милостивый государь, какой подвиг совершил этот человек? И он не ожидал за это никакой награды. Кто такой был я для него? Революционер. Чем я был в то время? Побежденным. О, если бы эти 600 тысяч франков, которые принадлежат Козетти, были моими! Они и ваши, перебил его Жан Вальжан. «Хорошо в таком случае», — продолжал Мариус, — «я истрачу их на то, чтобы разыскать этого человека».